Глава двадцать седьмая. Черная зона располагалась на чердаке. Буквально. Нам предстояло подняться по каменной лестнице без перил и открыть обычную, но из хорошего дерева дверь. Лемон подергала круглую позолоченную ручку и недоуменно обернулась. «Заперто!» «Эй! Эй, там!» — раздались глухие крики, в дверь затарабанили. «Проход завалило тяжелыми ящиками!» Мы не можем отпереться и выйти! Помогите нам! Ох! обескураженно выдохнула моя напарница. А вы нашли пазлы? Вопрос был неожиданным. Я удивленно склонила голову, не понимая. В бездну пазлы! Надо позвать на помощь, им наверняка страшно. Здесь летучие мыши и очень темно! раздался новый возглас, похожий на полукрик, полувсхлип, подтверждая мои слова. Если нашли пазлы. «Вы можете просунуть их под дверь?» — не унималась Лемон. «Здесь довольно большая щель. Если мы не узнаем суть задания, все отправимся домой. Я попробую». После небольшой паузы пискнули за дверью. «Серьезно?» — склонив голову, поинтересовалась я, осуждающе глядя на Лемон. «Тебя только это волнует. Думаешь, нас серьезно отправят домой?» Но ведь Шорка и Стефани не виноваты, что не смогли выбраться. Распорядителю следовало лучше готовить свои испытания. Я злилась. Хотелось пойти как ли, и устроить скандал. А лучше сразу к графу сообщить о том, что ни один отбор не стоит того, чтобы над участницами издевались. Уверена, он бы не допустил подобного, если бы вообще интересовался этим отбором. «Нет желания рисковать. Ты не знаешь, как это реагирует Акли». «Он вообще может решить, что это лишь уловка, потому что нам не хватило времени», — равнодушно отмахнулась Лемон, опускаясь на корточки. «Ничего с ними не случится, если посидеть немного. Девочек в любом случае спасут. Ты можешь остаться здесь, а я отнесу пазлы. И не надо на меня так смотреть. Я нацелена на победу и не собираюсь жевать сопли». По рукам поползли мурашки. «Потерпите! Я приведу помощь!» — крикнула я, обращаясь к пленницам чердака. «А ты поспеши!» — бросила Лемон и поставила перед ней часы. Развернулась и, прижимая к себе туфли, спустилась. Нужно позвать Адриана, наверное, и распорядителя, может, стражу. Я выбежала в коридор третьего этажа, но навстречу мне попалось лишь несколько слуг, которые вытирали пыль с гобеленов, картин и канделябров. Спешила со всех ног, наплевав на нормы приличия, игнорируя взгляды придворных. Они-то вряд ли смогут помочь, лишь зря потрачу время. Трудно представить, чего натерпелись девушки, сидя в ловушке. Я ведьма, мне проще. Темнота — мой лучший друг. Животные редко подходят к нам близко, а при желании можно приручить парочку летучих мышей. Но Шорка и Стефани — аристократки. Свернула за угол и едва успела затормозить. Выставила вперед руки, все еще держа в них туфли, и уткнулась ладонями в твердую грудь Его Величества. Отступила на шаг, пошатнувшись, но император ухватил меня за запястье, не дав упасть. Темный взгляд пронизывал душу тонкими иглами. Опасность. Почему-то рядом с его величеством я всякий раз чувствую опасность. «Мисс Сноул», — сдержанно поприветствовал он, и даже сделал вид, что не замечает ни моего неподобающего внешнего вида, ни того, что я забыла про реверанс. «Куда вы так спешите?» — словно случился пожар. Сочные губы изогнулись в ироничной улыбке, но за этой улыбкой чувствовались лишь холод и безразличие. Про императора ходили разные слухи, но не время сейчас о них вспоминать. «Почти, ваше величество!» — скрывая нервозность, отозвалась я. «На чердаке заперты две девушки, участницы отбора. Дверь завалила ящиками, а там темно и мыши». Император. Озадаченно выгнул бровь. «На чердаке? Как они там оказались?» «Стараниями господина распорядителя!» произнесла и опустила туфли на пол. «Пора бы обуться». «Очередное испытание?» — догадливо спросил он. «Вам помочь?» Замявшись на секунду, все же протянула руку, потому как самой неудобно. Император осторожно придержал меня, пока я не надела туфли, и также осторожно выпустил. «Я позову стражу и разберусь с этим вопросом, мисс Сноу. Благодарю за бдительность и беспокойство». Рада оказаться полезной, — исполнила Книксон и проводила спину императора задумчивым взглядом. «Говорят, он бессмертный. Говорят, он продал душу проклятым богам за возможность получить вечную жизнь. Говорят, род де Камелье служит ему более трехсот лет, Но если у графа не родится сын, род навсегда прервется. Может, поэтому император настоял на отборе? Наверное, он все же боится потерять своего верного пса. Я вернулась в холл. Участницы что-то бурно обсуждали, склонившись над столом, на котором мы собирали пазл. Лемон отрешенно наблюдала за происходящим, а в карих глазах медленно тлели зловещие искорки. Что задумала? Холодно поинтересовалась я, бесшумно подойдя и встав за ее спиной. Рыжая вздрогнула, но, заметив меня, взгляд смягчился. «А, это ты? Позвала на помощь?» Кивнула и попыталась заглянуть ей через плечо, увидеть, что там вызвало такую бурю эмоций. «К рассвету завтрашнего дня каждая из вас должна приготовить любимое блюдо жениха». Монотонно произнесла Лемон и, к моему удивлению, закусила ноготок указательного пальца. «Кто бы еще знал его любимое блюдо?» «Кто бы еще умел готовить?» — возмутилась русоволосая. «Это несправедливо. Мы не нанимались прислугой. Мы из аристократических семей. Нас учат музыке, языкам и математике, а не марать руки за неблагодарным делом. Приготовление пищи — удел кухарок». «Ну, с этими все ясно». флегматично заметила Лемон. «А ты что думаешь? Есть мысли?» «Не проще спросить у самого жениха, что ему нравится?» резонно заметила я. «Да ты что?» — притворно удивилась Лемон, театрально всплеснув руками. «А вот тут, мелким шрифтом, прочти, что написано». Я протиснулась между участницами и склонилась над собранным пазлом. «Спрашивать у жениха запрещается». «Включите логику, интуицию и воображение». «Хм...» — тихо выдохнула я и повернулась к Лемон. «То есть мы должны догадаться, какое у графа любимое блюдо. Он будет все пробовать? А если ему какое-то понравится, но не будет его любимым? Все вопросы к нашему уважаемому распорядителю». Скучающе отмахнулась Лемон. «Я поэтому и спросила, есть ли у тебя какие-то соображения на этот счет. «А с чего ты взяла, что должны быть?» Усмехнулась в ответ. «Ты же ведьма». «Аргумент, однако». Издала смешок и качнула головой. «Нет, моя интуиция не настолько развита, и я бы не стала делиться с тобой своими мыслями. Ведь каждый должен сам приготовить любимое блюдо, верно?» «Стерва», — беззлобно огрызнулась Лемон, ухмыляясь. «Ничего другого от ведьмы я и не ожидала. Кто бы говорил?» парировала в ответ, посмеиваясь. Хотела за мой счет победить? Своими мозгами. Совсем поработать не хочешь? Я боролась с рыжей взглядами, но, как ни странно, ни угрозы, ни ненависти я не ощущала. Будто бы все слова не всерьез. Так, обмен любезностями. Или просто Лемон не рассматривает меня как соперницу. Не берет в расчет. С каждым днем отбор становился мне в тягость. Я и не думала, что это будет так непросто. Я ведь не хочу никого обманывать. Мое участие несправедливо. Справедливо было бы, будь у всех, одинаковые шансы на победу. «Итак, дорогие участницы...» Голос распорядителя заставил вынырнуть из своих тревожных переживаний. «Время подошло к концу, и я смотрю, что вы справились. Но где же еще две участницы?» Акли, непонимающе, заозирался, а мне захотелось кинуть в него проклятие позабористее, чтобы «пробрало», как говорится. «Его Величество сайрон Дега! неожиданно огласил непонятно откуда взявшийся церемонимейстер. Невесты дружно присели в реверансе, подобрав юбки, а распорядитель поклонился. За спиной императора стояли перепуганные пленницы чердака и серьезная стража. «Добрый вечер». Сдержанно поприветствовал император, выставив ладонь. «Я искренне хочу принести свои личные извинения за доставленные вам, милые леди, неудобства во время прохождения этого испытания. И хотел бы переговорить с господином-распорядителем наедине». Прозвучало многообещающе. «Ваше Величество!» Набравшись храбрости, обратилась русоволосая, когда император со своей свитой собирался покинуть наше общество. «Значит ли ваше извинение, что нам не нужно готовить для графа де Камелье?» «Готовить?» Император задумался. «А что сложного в приготовлении пищи? Или вы, мисс, полагаете, что готовка унижает ваше достоинство? Кто еще так считает, могут сразу покинуть отбор. Никого не держим». всем остальным я желаю удачи и взгляд задержался на мне прожигая кажется ты нравишься его величеству флегматичным шепотом заметила лемон шла бы ты в пещеру древних орков выразительно отозвалась и мы обе рассмеялись к демонам вражду махнув рукой вымолвила лемон давай вместе отправимся на кухню и попросим поваров уступить нам место «Ты приготовишь свое, я свое, «Да ты просто готовить не умеешь», — усмехнулась я, разворачиваясь. «Как ты догадалась?» — притворно удивилась Лемон, пристраиваясь рядом. «Так поможешь? Немного совсем, а я правда буду стараться». Я плотно сжала губы и тяжело выдохнула, ругая себя за слабость. «Только блюда будут разными». «Естественно», — охотно согласилась моя горе-напарница. Я, наверное, еще пожалею об этом. Не стоит сближаться с той, что нацелена на победу.